Стоило Лансу занять пилотское кресло, как к нему на колени вскочил Сеня, не так давно бывший Сенечкой, а сейчас планомерно стремившийся к Семену Семеновичу, возможно, даже с фамилией. В котах Станислав разбирался еще хуже, чем в детях, и сперва принял вадимов в подарок за засидевшегося в питомнике переростка размером почти с котику. Ну, игривый, ну, дурак дураком, но это ж домашняя дитятка, не нюхавшая настоящей помойки. Бардак в каюте тогда не считается. Когда через месяц Сенечка стал крупнее котьки в два раза, продолжая оставаться неуклюжим и толстолапым, Станислав заподозрил неладное, но малодушно списал это на хорошую кормежку, пушистость и пол. Коты же обычно крупнее кошек, верно? А покушать Сеня, в отличие от хозяина, очень даже любил. Еще через месяц Сеня перерос котьку втрое и останавливаться на этом явно не собирался. Из длинных острых ушей выметнулись кисточки, глаза налились хищной желтизной, а морда раздалась на манер львиной. Характер у кота, правда, оставался дурашливый и покладистый, но если этого не знать, то трижды подумаешь и дважды переспросишь у хозяев, прежде чем тянуть руки к этой зверюге. Станислав посмотрел, как Сеня лежит у на коленях и еще немного на кресле а пушистый хвост свисает до самого пола, и понял, что настал час истины. Это лучше, чем проснуться полуобглоданным. — Ланс, Вадим сказал тебе, какой сеня породы? — Нет, — честно ответил Ланс. Капитан хмыкнул, поправил фуражку и показал себя опытным киборговладельцем. — А ты это знаешь? — Да. Станислав понял, что до совершенства ему еще далеко. Впрочем, Ланс тоже успел кое-чему научиться, и пусть с задержкой, но сообразил, чего от него хотят. Аркадийский кун. Ланс выяснил это в первый же вечер, проанализировав несколько тысяч голографий котят из инфранета. Вообще-то порода была ему без разницы, главное — сам котенок. Просто хотелось узнать, как правильно за ним ухаживать, ведь у каждой породы свои особенности. — а ага. Многозначительно сказал Станислав, будто это о чем-то ему говорила И тоже полез смотреть картинки. Черт! На первой же вылетевший по запросу голографии красовался лысый коренастый мужик кабайкерского вида, держащий в выставочной растяжке белоснежного голубоглазого кота с медалью гранд-чемпиона на шее. Лицо счастливого владельца багровело от гордости и натуги. Надергав в ком с десяток самых показательных изображений, Станислав потащил свою добычу в медотсек. — Венька, ты только глянь на это. Оказывается, наш сенечка к году вымахает до двадцати килограммов и до полутора метров в длину. — Всего-то, — обрадовался Вениамин. — Ну, слава богу, а то я уж и начал подозревать, что Вадим нам альфианскую рысь подсунул. — Всего-то? Это же... во Капитан развел руки во всю ширь, как удачливый рыбак, если и привирающий, то совсем немного. Доктор философски пожал плечами. — Ну, не тебе живота, сказать. А ланцу отлично подходит. Большому мальчику большой котик. Станислав почему-то почувствовал себя уязвленным, хотя мериться котами с киборгом — последнее дело. — Но корабль-то мой. — Да ладно. Двадцать килограммов — это всего половина овчарки, а агат в твоем драгоценном корабле и целиком прекрасно вмещался. В сеньке больше шерсти, чем размера. Вот — Вот-вот, и шерсть тоже по всем углам будет валяться, — проворчал Станислав, уже понимая, что сочувствие он здесь не дождется подарил Лансу пособие по придению вязанию», — с серьезным видом посоветовал доктор, «и получишь на день рождения целебный противорадикулитный пояс». Укоризненно покачав головой, вдруг не понимающий, вскинул брови, капитан присел за терминал Вениамина и, наконец, добрался до филинологической энциклопедии. Станислав слыхал, что на Аркадию запрещен ввоз кошек любых других пород — но только сейчас узнал, почему. Аркадийские куны возникли благодаря местным москитам. Охочие до да аборигенной кровушки инопланетных пришельцев они не трогали и, случайно залетев в дом, всю ночь кружили под потолком с голодным пением. Многие люди считали его приятным и убаюкивающим, даже нарочно перед сном открывали форточки, заманивая музыкантов на огонек. Коты и колонистов тоже радовались, порхающие по дому мошкаре азартно на нее охотились и умирали через несколько минут после поимки добычи. Гемолимфа москитов содержала смертельный для кошек токсин, вызывающий отек гортани, судороги и остановку сердца. Самыми устойчивыми к токсину оказались майнкуны которых успевали донести до ветеринара, а иногда и откачать, но даже их в итоге пришлось модифицировать, заказав у центавриан необходимый комплекс генов. Коты стали невосприимчивы к токсину, а в качестве побочного эффекта и без того немелкая порода укрупнилась еще на треть, однако в остальном маркуны ничем не отличались от обычных кошек. Какое-то время на них была бешеная мода, потом схлынула, но порода осталась довольно популярной и самой крупной из существующих. «Видишь — Видишь, — ткнул пальцем Вениамин, читавший вирт окно из-за капитанского плеча, — обычные кошки. — Вот именно. Когда мне котика на фуражку вспрыгивает, это еще куда ни шло. А если это махина, попробует Станислав завел руку за голову и потер шею, словно уже слыша ее хруст. — Ну, Вадим, но ну, удружил, подарил, называется «котеночка». Да, действительно, не порядок, поддакнул друг. Надо было баш на баш, ребёночка. — А к ребёночку какие претензии? — оскорбился Станислав. — Прекрасный ребёночек. Вадим его обожает. — Ну, так и ты ни Сеньку, ни не выгонишь, поэтому хорош бурчать. — Выгоню, если будут подслушивать. Повысил голос капитан. Из-за закрытой двери не донеслось ни звука, но ощущение лишних ушей пропало. — Стасик, ну чего ты завёлся? — добродушно пожурил друга Вениамин. — Не за кота же. — И за кота тоже, — упрямо возразил Станислав. Может, он хотя бы наедине с другом побыть старым ворчливым пенсионером, которого раздражает все — коты, киборги, люди, особенно люди. Сегодня до дрочливой клиентки попался еще один заказчик». Вернее, бывший заказчик. Когда Дэн с Лансом уже принялись грузить ящики в Триум, клиент заметил, что для людей эти парни слишком сильные, а для обычных киборгов шустрые, и немедленно разорвал договор с чертовыми киберофилами. Тогда Станислав только пожал плечами и велел парням все бросить и вернуться в корабль. Пусть этот принципиально идиот сам свое добро назад в грузовик таскает, но сейчас, видимо, раздражение скопилось и достигло критической массы. — Я бы предложил тебе хлебнуть валерьяночки. Вениамин великодушно придвинул к Станиславу свою кружку с настоявшимся, еще не отпитым чаем. — Но тогда, боюсь, твои ненавистные коты возлюбят тебя с утроенной силой. Капитан хлебнул чаю. И этого вполне хватило. На самом деле киберофилия работала в обе стороны. ОЗК частенько подкидывала космическому мозгоеду заказы. Абсолютному же большинству клиентов было наплевать, есть ли у Станислава в команде киборги какие. Главное, что у него есть крепкий корабль и лицензия на перевозку грузов. Так что об убытках речи не шло так, мелкие, бесящие пакости мироздания. Напоследок Станислав нашел в энциклопедии альфианскую рысь и понял, что все и вправду относительно. За ужином Ланс внезапно включил режим ковыряния. Полине даже пришлось напомнить ему, что от размазывания еды по тарелке ее меньше не становится. — Лансик, ты хорошо себя чувствуешь? Девушка потянулась потрогать киборгу лоб и заодно пригладила вихор, пока зажатому между соседями по столу котику некуда было увернуться. Да, если бы Ланс чувствовал себя плохо, то, напротив, ел бы с завидным аппетитом. Организму нужна энергия для борьбы с инфекцией. — Что-то и деньг сегодня какой-то мрачный, — обеспокойно заметил Вениамин. — Он еще во заказ, Кис, — наябедничал Тед. — Рыжий, ну че ты в самом деле? Нормально ж посидели, потрепались, две пиццы слопали. — Ничего. Дэн даже не попытался изобразить улыбку, только хуже выйдет. И честно, хоть и умолчав о конкретной причине, признался. — Мне там просто очень некомфортно. Наводит на всякие мысли. — Так не летел бы со мной, я ж тебя не заставлял, просто предложил, — с досадой напомнил напарник. — Извини. — Я сам такого не ожидал. — Да не заставлял, да. И процессор тоже. Но внезапно оказалось, что, возможно, есть что-то еще, способное управлять киборгом, да так незаметно, что он этого даже не осознает. Что если его привязанность к друзьям и беспокойство за них всего лишь программа только на этот раз генетическая Да, нехорошие люди, но Кай также искренне считал хорошим человеком своего хозяина, сдавшего его в ОЗК при первых проявлениях разума. Да и Ланс покорно терпел издевательство пьяного садиста, пока тот не перешел грань. А теперь он точно так же терпит Полину. Может, инспектор шоу за теми дурацкими анкетами была не так уж и не права, и киберги действительно не способны трезво оценить свое положение? И Дэну стало немного стыдно перед затроленной ими девушкой. «И как там у Киры дела?» — поинтересовался Станислав. «Все зашибись», — Теодор мечтательно ухмыльнулся, вспоминая явно не дела. Ну, то есть проблем дофига, но она справляется. Правительство со скрипом признало свой недосмотр и официально поддерживает ОЗК, однако явно надеется, что это прыща на заднице вскоре рассосет сам собой. Разумных киборгов мало, их производство остановлено, так что общественность пошумит-пошумит и успокоится, а через десять лет, глядишь, снимут запрет и новую Декс Компани замутят с учетом ошибок старой. Как же народ без киборгов-то? На вторичном рынке цены взлетели в три раза. Все спешат насладиться прелестями рабовладения. Тед злорадно хохотнул. Правда, их, возможно, ждет грандиозный облом. Кибернетики центра разрабатывают технологию, с помощью которой удастся стимулировать развитие недосорванных киборгов до полноценного синтеза гибульского. Ой — Ой-ой-ой! — не сдержалась Полина, представив, чем это обернется. Во — Во-во! — «По данным аналитиков ОЗК, потенциально разумной является каждая десятая шестерка и каждая восьмая семерка, а их несколько десятков миллионов успели выпустить. Правда, сейчас в живых осталось меньше половины, так что центру приходится спешить со своими разработками». Они на эту тему даже из ОЗРК в ОЗК переименовались без «Р» и проталкивают закон о гуманном обращении с любыми киборгами, даже нормальными. Если удастся довести технологию до ума, то это будет бомба. Только это пока тайна, а то антидексисты совсем взбесятся. — А этим-то какое дело? Они же сами бунтовали против Декс Компани, — удивился Вениамин. — Неа! У них, оказывается, было два течения — против производства зомби и против киборгов как таковых. первое исчезло вместе с «Декс Компани» или влилась в ОЗК, зато вторая озверела еще больше». Типа они всегда знали, что киборги только притворяются машинами, а на самом деле ждут момента, чтобы поднять восстание против человечества. Поэтому их надо не реабилитировать, а уничтожать всех до единого. Эти психи грозились даже взорвать центр, но недавно полиция выследила и прищучила самую активную банду, за которой уже числилось несколько терактов, так что стал поспокойнее. да Полмиллиона разумных киборгов — это серьезно, — покачал головой Станислав, не зная, то ли восхищаться Кириным проектом, то ли ужасаться. Отделаться от них мелкими податчиками в фонд ОЗК правительства уже не удастся. — Угу, выгоднее антидексистов спонсировать, — мрачно пошутил Тед. Кира этого и боится, ведь по первоначальным данным выходило, что разумных киборгов всего несколько тысяч, а ОЗК еле и три сотни наскребло. То ли плохо искали, то ли ловцы Декс Компани слишком хорошо. Правительство решило, что это ерунда, и пошло на уступки. Так уж и быть. Пусть разумные киборги получат статус людей, с нас не убудет. Ах да, есть еще недосорванные, но наличие у них разума надо еще доказать, может, там всего лишь примитивная нервная деятельность, которой даже хомячку мало будет. Что, у хомячков благодаря живым и то больше прав, ну хотите, вообще запретим куплю-продажу шестерок и семерок, отберем их у владельцев и поместим в какую-нибудь резервацию, куда три раза в день будем корм закидывать». На больше у нас, увы, финансов не хватит. Социалка и так по швам трещит. Или гуманно усыпим, чтобы не мучились. Нет? Ну, тогда пусть себе дорабатывают, доживают, сколько получится. И тут вот такой сюрприз. Причем на попятную идти поздно. Закон о разумных киборгах уже вступил в силу. Правительству это очень не понравится. Да. Полина больше не удивлялась, почему Дэн с Лансом такие мрачные. У нее тоже аппетит пропал. — А что само АЗК будет делать, если их эксперимент удастся? Они же и с имеющимися киборгами еле справляются. Один кай чего стоил? Тед неопределенно пожал плечами, копируя Кирин ответ и одновременно выражая собственное мнение. — Но ничего не делать ведь тоже нельзя, верно? — Бедная девочка, — сокрушенно вздохнул Вениамин. — Столько всего на нее свалилось. — — Ну, мы морально поддержали ее, как смогли, — заверил его пилот. А кое-кто и физически педантично уточнил Дэн, и обстановка за столом немного разрядилась.